«А мы ничего не выиграем. Очень жаль. Нередко я буду запирать тебя, и ты не будешь видеть ни его, ни кого другого. Тогда можешь послать ему письмо, полное отчаяние и любовных жалоб». «Да ведь я едва умею написать свое имя. И это ужасно, потому что и вы пишете не лучше. Пустое». Я-то не сумею, но верный друг, хотя бы тот же Дон Хуста, который обещал во всем помогать, мне напишет все, что нужно. А не то попросим отца Хосе из монастыря кармелитов. Нет, лучше уж Дон Хуста. Ведь фрай Хосе мой духовник, и мне придется нелегко. Ладно, как хочешь, это пустое. Было бы добро. Все равно от кого. «Отлично! вот это мне по вкусу!» «Значит, теперь ты понимаешь?» «Понимаю, понимаю!» «Тогда за дело! Начинай завтра же, и расскажешь, как все удалось!» «Уверяю тебя, не пройдет и нескольких месяцев, если только будет на то воля Божья, и старенький граф отправится вкушать небесный покой!» как ты станешь сеньорой графини де Торре-Лиаль. -э Ей мерещились гербы на дверцах кареты, вензеля, выштые в уголке носового платка, ливреи лакеев, роскошь и блеск старинного дворянства. Раньше Анна стремилась восторжествовать над Доном Энрике, заполучив его в поклонники. Теперь она хотела заполучить его век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 любил повеселиться и слыл в обществе блестящим молодым человеком. Дону Диего было около 30 лет. Лицо его выдавало несомненную принадлежность к чистой индейской расе. Стройный, сильный, с гладкими черными волосами и бронзовой кожей, безбородый, с тонкими усиками над губой. Он казался прямым наследником Монте-Сумы. Индиана приехал в Мехико богачом, но никто не знал его прошлого. Одни говорили, будто он родом из внутренних провинций, другие — из Антикеры, третьи — из Семпуалы или с берегов Трихалевы. А иные были уверены, что он явился с Кубой или Аспаньолой. Сам Дон Диего не пускался ни в какие объяснения. Его прошлое было окутано тайной. О нем создавались невероятные легенды, что только способствовало его успеху у женщин. Несмотря на разноречивые слухи и пренебрежения, с каким относились тогда к индейцам, богатство Дона Диего заставило умолкнуть всех недоброжелателей. И он был с почетом принят высшим обществе Мехико. Только вице-король и вице-королева не отказавшись от своих сомнений, проявляли подозрительность и продолжали следить испытующим взором за всеми, даже самыми невинными поступками Индиана. Дон Диего принадлежал к наиболее пылким поклонникам Дон Дианы, и он-то лишился ее благосклонности, когда любовь красавицу завоевал молодой наследник рода тор -Ляль.